Не вырубить топором. Загорелый человек, с глазами державшимися, казалось, резинкой на затылке и стрелявшими то туда, то сюда, откликался на псевдоним Дик Дейл. Высокий очкастый мужчина, напоминавший верблюда без горба — да, горба ему явно не хватало — отзывался на имя Е. брансуик хадсон Декорацией служила стойка чистильщика обуви. Ничтожная часть огромной киноиндустрии. Сцену мы наблюдаем воспаленными, покрасневшими глазами пэта Хобби, сидящего на стуле рядом с режиссером Дейлом. Стойка располагалась на улице, прямо напротив столовой. Голос Е. Брансуика хатсона дрожал от гнева, но звучал приглушенно, чтобы не привлекать внимание прохожих. «В голове не укладывается, что такой писатель, как я, тут забыл!» Потрясённо повторял он. Пэт Хобби, работавший на студии уже очень давно, мог предложить правильный ответ, но он не был знаком с участниками разговора. «Да, странное дело», — сказал Дик Дейл, и обращаясь уже к чистильщику обуви. «И ещё вон тем кремом давай». «Странное?» — громогласно вопросил Е. Брансуик. Я бы сказал подозрительное. Наперекор себе я пишу то, что вы мне говорите. А теперь начальство ни с того ни с сего предлагает мне убираться вон, потому что мы никак не можем сработаться. Простая вежливость, — объяснил Дикдейл. А что мне еще оставалось делать? Отправить вас в нокаут? Е. Брансуэк Хадсон снял очки. Попробуйте, — предложил он. Я вешу. «Сто шестьдесят два фунта! На мнении унции плоти!» Он замялся и поспешил отказаться от столь смелого утверждения. «То есть жира!» «Да к черту все это!» — с презрением ответил Дик Дейл. «Не собираюсь я с вами драться. Мне надо закончить этот фильм. Возвращайтесь к себе на восточное побережье, пишите свои книги и забудьте про все это!» Он бросил быстрый взгляд на Пэта Хобби, улыбнувшись так, словно уж он-то точно всё поймёт. Да и любой поймёт, за исключением, конечно же, Е. Брансуика Хадсона. «Не получится у меня рассказать вам всё про кино за три недели!» Хадсон снова надел очки. «Когда я напишу новую книгу», — произнёс он, «над вами будет смеяться вся страна!» Он удалился, не достигнув цели, Сбитый с толку, побежденный. Через минуту заговорил Пэт. «Эти парни просто не могут ухватить идею», — прокомментировал он. «Никогда не видел, чтобы хоть один из них чего-то понял. А я уже 20 лет в этом бизнесе. Пишу рекламы и сценарии». «Сейчас заняты?» — спросил Дейл. Пэт замялся. «Только что закончил один проект», — ответил он. Случилось это месяцев пять назад. «В каких картинах участвовали?» — спросил Дейл. «Во многих. Работаю практически с 1920 года». «Пойдемте ко мне», — предложил Дик Дейл. «У меня есть предложение. Раз уж этот ублюдок наконец вернется на свою ферму, в свою чертову Новую Англию, и почему им всем приспичило жить в Новой Англии, когда на Западе полно свободной земли?» Пэт протянул свой предпоследний десятицентовик к чистильщику обуви и слез со стула. Глава вторая. «Мы углубляемся прямо в технические детали. Проблема в том, что этот композитор, Реджинальд Де совершенно бесцветный», — говорил Дик Дейл. «Он не был глухим, как Бетховен, не работал поющим официантом, не сидел в тюрьме, в общем, совсем ничего». Просто писал музыку. И для сюжета у нас есть только песенка «О, обещай мне». Надо от нее оттолкнуться и что-нибудь сочинить. Ну, допустим, дамочка ему что-нибудь пообещала, а получит он это только в конце. «Мне нужно время, чтобы обдумать идею», — ответил Пэт. «Если Джек Бернерс возьмет меня на эту картину». «Конечно возьмет», — ответил Дик Дейл. «Отныне сценаристов выбираю я сам. Сколько тебе платят? Полторы?» Он посмотрел на ботинки Пэта. «Ну, 750». Мгновение Пэт мог лишь беспомощно моргать. Но затем, не задумываясь, выдал свое лучшее художественное произведение за последние лет десять. «Я спутался с женой одного продюсера», — сказал он. «И все против меня сговорились. Мне платят не больше 350». В каком-то смысле работа оказалась самой легкой из всех, что ему попадались. Режиссер Дик Дейл принадлежал к тому типу людей, которые лет 50 назад водился в изобилии в любом американском городке. В основном эти люди держали небольшие фотоателье. Они, как правило, являлись авторами мелких механических изобретений и лидерами чудаковатых местных общественных движений и практически всегда печатали верши собственного сочинения в местной прессе. Все наиболее энергичные представители этого чувственного типа с 1910 и вплоть до 1930 -го года мигрировали в Голливуд, потому что только здесь они могли реализовать свой потенциал. Ни в каком другом месте или времени это было немыслимо. Только здесь им представилась возможность развернуться в полную силу. Пэт Хобби и Мэйбл Хэтман, стенографистка мистера Дейла, Работали над сценарием несколько недель, рядом с мистером Дейлом, и каждое движение, и каждая реплика сценария несли отпечаток Дика Дейла. Лишь иногда Пэт осмеливался что-нибудь предложить, и всегда в точку. «Подождите, подождите!» Дик Дейл вскакивал, размахивая руками. «Кажется, я вижу собаку!» В напряженном ожидании все безмолвно застывали, пока видение не становилось отчетливее. «Двух собак!» Перед их послушными мысленными взорами рядом с первой появлялась вторая собака. Сначала появляется одна собака на поводке, камера уходит назад. Появляется вторая собака. Они рыча бросаются друг на друга. Камера уходит еще дальше. Становится видно, что поводки привязаны к столикам. Затем столики переворачиваются. Увидели? Или вдруг ни с того, ни с сего. Кажется, я вижу Дековина, учеником «Штукатура!» «Да!» — произносилось с надеждой. «Он отправляется в Санта-Аниту штукатурить стены, а за работой поет. Записывай, Мэйбл! Затем...» Через месяц у них уже были необходимые 120 страниц. Выходило, что Реджинальд Дековен был не то чтобы алкоголик, но любитель пропустить кувшинчик пивка. Отца его невесты сгубил алкоголь, и когда после свадьбы она обнаружила его любовь к кувшинчику пивка, единственное, что она могла сделать, это скрыться вдали и не показываться ему на глаза следующие 20 лет. Он прославился, а она пела его песни под артистическим псевдонимом «Девица Марианна». Но он так никогда и не узнал, что это была она. Сценарий, подписанный промежуточный вариант, автор Пэт Хобби отправился к студийному начальству. Отдел планирования известил Дейла, что съемки надо начинать через неделю. Сутки спустя вместе со всей командой Дейл сидел в кабинете. Царившую атмосферу можно было охарактеризовать как «тоска зеленая». Меньше всех унывал Пэт Хобби. Четыре недели по 350 каждая, даже с учетом ускользнувших в Санте-Аните двух сотен, сильно отличались от 20 центов, которыми он обладал, подойдя к стойке чистильщика обуви. «Это же кино, Дик!» — попытался он утешить. «Сегодня ты наверху, завтра внизу. То черная полоска, то белая. Уж мы-то, старые киношники, это хорошо знаем». «Да», — рассеянно произнес Дик Дейл. «Мэйбл, позвони этому Е. Yeah. брансу Брансуику Хадсону. Он на своей ферме в Новой Англии. Наверное, доит там пчелок». Ответ прозвучал через несколько минут. «Сегодня утром он вылетел в Голливуд, мистер Дейл. Сейчас он в отеле Беверли уилшер Соединяю». Дик Дейл прижал телефон к уху и вкратчивым дружеским тоном произнес в трубку. «Мистер Хадсон». Помните, вы рассказывали про одну идею, которая мне понравилась? Вы ещё сказали, что пишете по ней сценарий. Что-то про то, как этот Дековен ворует музыкальные идеи у пастушка из Вермонта. Помните? Да. Так вот, Бернерс хочет начать съёмки прямо сейчас, иначе у нас могут отобрать актёров. Мы попали в клинч. Надеюсь, вы меня понимаете. У вас, случайно, не сохранился этот вариант? «А ну-ка, вспомните тот день, когда я вам его принёс», — ответил Хадсон. «Вы меня заставили прождать два часа, а затем читали его ровно две минуты. У вас болела шея? Надеюсь, вас тогда хорошенько скрутило. Боже, как вам должно было быть больно!» И это был единственный отрадный момент за всё то утро. «Знаете, в кино я рад, что вы застряли» и я не напишу для вас сценарий даже про трех поросят за пятьдесят штук трубку с той стороны бросили а дикдейл повернулся к пету проклятые писаки в ярости произнес он за что мы вам платим получаете миллионы и производите на свет чепуху которую невозможно снять да еще чувствуете себя оскорбленными если мы не вчитываемся в ваши вшивые потуги Как можно создать фильм, когда мне подсовывают двух таких ублюдков, как ты и хатсон Как, а? Что скажешь, старый дармоед?» Пэт поднялся и направился к двери. «Откуда ему знать?» — казалось, говорила его спина. «Убирайся вон!» — крикнул Дик Дейл. «Ты уволен! Убирайся со студии!» Судьба не поднесла поэту подарка в виде фермы в Новой Англии, но прямо через дорогу от студии располагался бар в котором букаллические грезы поджидали прямо в бутылках тех, у кого в карманах кое-что позвякивало. Студию, которая за много лет превратилась для него в дом родной, ему покидать не хотелось, и поэтому к шести он вернулся и пошел к себе в кабинет. Дверь была заперта. Он увидел, что комнату уже передали другому сценаристу. На двери красовалось имя Е. Брансуик хатсон Час Пэт провёл в столовой. Ещё разок наведался в бар, а затем инстинкт привёл его на съёмочную площадку, где стояла декорация спальни. Ночь он провёл на кушетке, которую несколько часов назад занимала облачённая в одни лишь легчайшие кружева «Кладет Кальбер». Утро выдалось унылым, но во фляжке ещё немного оставалось, а в кармане было почти 100 долларов. В Санте-Анити готовились к забегу лошади, и сумму можно было удвоить за вечер. По пути со студии Пэт ненадолго задержался у парикмахерской, но бриться не стал, потому что нервничал. Он остановился, услышав голос Дика Дейла у стойки чистильщика обуви. «Мисс Хэтман нашла тот ваш сценарий. По договору он принадлежит компании». Е. Брансик Хадсон стоял у подножия стойки. «Я запрещаю использовать мое имя», — сказал он. «Ну и хорошо, поставим на нем ее имя». Бернерс всем доволен, лишь бы наследники дековина не возражали. «Черт возьми, да ведь этот пастушок все равно бы никогда не смог продать свои мелодии. Хоть один пастух получает авторский от Союза композиторов, а?» Хадсон снял очки. «Я вешу 163!» Поэт подошел поближе. «Вот и запишитесь в армию!» С презрением ответил Дейл. «Не собираюсь я с вами драться. Мне надо закончить этот фильм». Его взгляд упал на Пэта. «Привет, старина!» «Привет, Дик!» — улыбнувшись, ответил Пэт. Затем, почувствовав удачный момент, закинул удочку. «Когда приступаем к работе?» «Сколько?» — спросил Дик Дейл, чистильщика обуви. Затем Пэту. «Все, баста! Я уже давно обещал Мэйбл поставить ее имя в титрах. Будут новые идеи — заглядывай!» Он окрикнул кого-то у парикмахерской и убежал. хадсон и хобби Чародеи слов, не имевшие случая познакомиться, посмотрели друг на друга. В глазах Хатсона застыли слезы ярости. «Не везет тут писателям», — сочувственно сказал Пэт. «Лучше бы вообще не приезжали». «А кто тогда будет придумывать сюжеты? Эти ничтожества?» «Уж точно не писатели», — сказал Пэт. «Тут писатели не нужны. В кино нужны просто грамотные парни, вроде меня».